Глава 18. Главный офис корпорации Вилборна располагался в высоком здании в центре большого богатого города на планете Нахт. Виту, выросший здесь, называл эту планету самой классной, хотя его сюда никогда и не тянуло, просто потому, что физику его профиля нечего делать в главном транспортном центре человечества. Жители Нахта были или работниками Вилборна, или обслуживающим персоналом для работников, нанятых опять же Вилборном. Торговцы же здесь бывали лишь проездом, тратя деньги в гостиницах, казино и клубах. На Нахте совершалось огромное количество сделок, ни один торговый борт не пролетал мимо Нахта, каждый второй пассажирский круизер залетал в Нахт, чтобы пополнить запасы топлива. Даже длительные экскурсионные маршруты проходили через маленький Нахт потому что там проще всего было найти свободную гостиницу. Транспортный центр человечества был не беден, но как стратегическая точка имел среди жителей своих агентов ЗАП. В главном офисе Вилберна было два агента, никогда не встречавшихся друг с другом. Нарады безопасности система их даже не сводила вместе, а давала два простых задания. Кадровый работник получил по почте архив вируса, который должен был распечатать на своём рабочем компьютере. Других инструкций у него не было. Поэтому, придя рано утром на работу, он вставил в порт крохотную карту памяти и нажал пальцем на архив. Компьютер тут же потух, а Франк Стелбахер, сидя в командном пункте на земле, нервно закусил губу. Эту операцию могли провести и без него. Эксперты ЗАП ещё никогда не ошибались в расчётах, а уж о вирусах они знали всё. Создать программу, которая приведёт к сбою работы искусственного интеллекта на пару часов, а затем исчезнет без следа, его люди умели отправлять сигналы агентам вовремя тоже. Одно нажатие, и дежурный оператор вышел на второго агента. Инструкция для него была ещё проще: спуститься в подвал туда, где в Велбарне скрывается основной сервер, предположив проблему с электричеством и выяснить, есть ли в самом здании нормально работающие серверные блоки, те, что не тронул вирус. Дик Пейбер вообще не думал, что когда-нибудь получит сообщение от Zap. Да его отобрали ещё во время учёбы, предложили сотрудничество, выдали инструкцию, сказали: "С вами свяжутся в случае необходимости". А потом на 30 лет о нём забыли. Дик и сам почти перестал об этом помнить, знал только, что в запястье у него кроме иммунного чипа есть ещё антидотный, которому он радовался всякий раз, когда перебирался алкоголем. Как раз вчера он подумывал отключить на браслете связи идентификацию по зрачку. Она, конечно, может быть включена на любом браслете, но зачем ему, простому администратору Вилборна, такая безопасность? Особенно теперь, когда даже шутки про любовниц его-то плешью не смешны. А тут вдруг он только пришел в офис, только извинился за опоздание и вдруг получил сообщение с красной пометкой. «О, кто это тебя так хочет?» – спросил у него коллега. Ну кто? Молодая любовница, конечно, отшутился Дик. Сам он уже подумал, что его сын мог что-то натворить или престарелая мать серьёзно заболеть. В конце концов, многие экстренные сообщения тоже имели красную пометку. Но нет, сообщение было от ЗАП. Не успел он его прочитать, как свет в кабинете замерцал, а включённый голографический монитор Калеги потух. "Что это?" спросил тот испуганный. Голограмма монитора вспыхнула, отображая сотни приходящих сообщений о нарушении работы. В кабинет влетел старший оператор нейросетей и почти со слезами заявил, что искусственный интеллект вышел из строя и не отвечает на команды. "Я не могу провести диагностику. Я не знаю, что происходит. Я не виноват", кричал он в панике. Дик при этом только глаза закатил, жалея, что в такой сложный момент нет его предшественника, Мартина Митчелла. Вот кто был молодой, но профессиональный малый. Тот как-то с невозмутимым видом пережил хакерскую атаку, даже бровью не повёл. Потом пришёл и попросил 100 г, признавшись, что реально волновался. Дик точно знал, что Мартин не бегал бы так, а прислал бы к ним кого-нибудь, а сам пытался бы что-то сделать, организовать хотя бы основные функции и вообще объявил бы, что всё под контролем, а не плакал. «Слушайте, раз все так разом сбоит, может вопрос в энергообеспечении сервера?» — спросил Дик, пытаясь быть спокойным. «Ну, возможно», — лениво согласился коллега. В начальниках отдела так и не пришел. Он всегда опаздывал, и в ЗАП наверняка это знали. Поэтому операцию свою не просто так назначили именно на это время. «Как электричество? Почему электричество?» — продолжал паниковать старший оператор нейросетей. Интересно, те, кто прислал мне задание, знали, что он такой паникёр. Мысленно поинтересовался Дик, а вслух сказал: "Я схожу, проверю". "Ну, если тебе больше всех надо", пожал плечами его коллега. В сущности, ни он, ни Дик ни за что тут не отвечали. Они просто технические работники, сидевшие тут для исполнения приказов начальства. Отвечали операторы и тот самый отсутствующий начальник. Но сегодня Дику было нужно больше всех понимая, что система сбоит, Дик не стал вызывать лифт и даже хмыкнул, быстро спускаясь по лестнице, когда услышал ругань кого-то, кто в лифте всё-таки застрял. Наивные люди, подумал он и тут же о них забыл, добежав до подвала. Идентификационная карта позволяла ему заходить сюда в первую очередь потому, что он понятия не имел, какой сервер для него предназначен и к чему подключён. Просто раз в месяц он обязан был проверять каждый кабель и аккуратно смахивать пыль с каждой лампочки что теперь беспорядочно мерцали, как сошедшая с ума гирлянда. В том, что это не электричество, Дик даже не сомневался. Поэтому просто шагал от сервера к серверу, пока не нашёл один, в котором не было никаких сбоев. "Есть", отправило на ответ. "Приложи браслет к порту сервера", мгновенно ответили ему. "Ну зачем?", подумал Дик, но спрашивать ничего не стал, а поднёс свой браслет к маленькому порту для подключения портативной диагностической системы. Другого здесь просто не было, а значит, всё, что можно было сделать отсюда упорядочить файлы и проверить их на наличие вирусов. В сами файлы, как думал Дик, заглянуть невозможно. Зато программисты ЗАП так не считали, имея свои секреты. Есть подключение, сообщил один из операторов. Как структурированы файлы? спросил Фрэнк, понимая, что времени не так много. По именам, наответили ему. Ищите Мартина Митчера и Нейтона Калибана. Мартина нет, сообщил один из программистов. Калибан есть, сообщил второй. Скачивай, велел Франк. Уже начал. Сколько ещё времени? Пару секунд. На экране перед Франком вывели обратный отсчёт. Огромная цифра 16 мелькнула и начала уменьшаться на единицу с каждой секундой. Есть, объявили ему на третий. Заканчиваем операцию, скомандовал Франк. Два нажатия, и тут же исчезли и таймер, и безумное мерцание вокруг Дика. Благодарим за сотрудничество. Данные о контакте будут уничтожены через 10 секунд. Высветилось на активированном браслете и на маленькой панели пошёл обратный отчёт, но Дику внезапно стало не до него, потому что дверь открылась, противно пискнув. Блин, жалко, что от того парня пришлось избавиться, сказал один из мужчин. Замерший в этот миг таймер Дик не заметил, только затаил дыхание, осторожно отползая прочь от сервера. «От кого?» — не понял второй неизвестный. «Ну как от кого? От очкарика Мартина». «Это да, толковый был парень. Жаль, вечно нос совал куда не надо. Потому что псих. Это уж точно. Кто ж знал, что он от нашей наркоты не в психушку, а на ЗИПИ-3 загремит?» «Твою мать!» — думал при этом Дик пятясь. «На камерах видно будет, что я зашёл сюда, а значит, они узнают. Надо что-то сделать». Закрою уж наушниками и сядь возле стаковочного блока одного из основных кабелей. Приподними его, урони, а потом неспешно вставай. Увидел он сообщение, набранное Франком, который и сам уже понял, что угрожает работнику. Дик так и поступил, доставая наушники, даже музыку успел включить на браслете, удивляясь тому, как красный сигнал внезапно превратился в бытовой белый, которым обычно высвечивались уведомления устройств в духе память устройства на исходе. Его прикрывали Но связь с ним не теряли. Слушали тех двоих вместо него. А он быстро опускался на корточки, приподнимал толстый, как его рука, кабель и ронял, понимая, что привлечет к себе внимание. Его окликнули. Он не услышал, просто встал, довольно отряхивая руки, а потом вздрогнул, когда тяжелая рука легла ему на плечо и испуганно обернулся глазам своим неверия. «Парни, а вы-то что тут делаете?» – спросил он, вынимая наушники. «Вы разве не из охраны самого?» Он не стал называть главу Вилберна по имени, только многозначительно посмотрел наверх, чем насмешил охранников. "Ты-то что тут делаешь, дедок?" спросили парни у него. "Я работаю. Тут же что-то было. Вот этот разъём у кабеля отошёл, видимо, вчера на плановой уборке какой-то кривоногий технарь его задел и вот что вот" хмуряс спросили у него. "Натошёл, когда напряжение дали, я поправил и всё заработало". Гордо сказал Дик, а у него внезапно выхватили наушник и приложили к уху. "Господи, какое старьё", прошептал один из парней. "А чего затычка, а не нейропрофиль?" спросил второй, явно скались и не понимая, зачем затыкать уши, если можно слушать музыку, не делая этого. "М-м, так тут это такое неприятное, страшно мне", прошептал Дик, вжимая голову в плечи. Ну чего вы, парни? Я же просто Занудный старпёр перебил его тот, что отобрал наушник и вернул его обратно. Всё же в порядке. Тут да, как видите, ответил Дик. Ну, пошли проверять не тут, сказали охранники, подхватили его под руки и поволокли к выходу, заточили на первый этаж, а там с громким смехом отпустили. Что, старик, обделался? Да чего вы вообще? бормотал Дик, хотя на самом деле не успел испугаться. Только теперь он понял, что значит пометка стрессовая мобильность в его психопрофиле. Он сейчас именно мобилизовался и сделал куда больше, чем казалось мог. А страшно стало, когда всё уже закончилось, а парни махнув на него рукой уехали. Слыша, как стучит в груди сердце, Дик шагнул в лифт и посмотрел на свой браслет. Никакого белого маячка не было, красного тоже. Следов сообщения от Запа он тоже не смог найти, но не успел тяжело вздохнуть. Как внезапно получил зелёное сообщение от собственной дочери, которая весело сообщала, что чудесным образом только что выиграла в лотерею. "Ничего себе власть", подумал он, а сам поздравил дочь с выигрышем и улыбнулся, понимая, что раз уж она сорвала джекпот, ему можно подумать о работе попроще, где-нибудь подальше от Вилберна, чтобы точно избежать неприятностей.